Часть вторая. Высочайший хирург. Глава 1 Кровь, муки, схватки. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя, мраморное море. Остров Христа. Императорская резиденция. 20 июля 1919 года. Я смотрел в ночное небо. Маша мирно спала, тихо дышав мне шею. Поправляю простыню, укрывая ее нежную спинку. Мне не спалось. В голову лезли всякие думы. А думать, как известно, вредно, поскольку от этого разные мысли в мозгу приключаются. Что ж, есть время спокойно поразмыслить о делах, о жизни и смысле бытия в проекции на мою персону и об изменениях, со мной связанных. Чисто философически. Глядишь и засну под этот глубокомысленный трёп. Не баранов же мне считать, верно? Это как-то пошло, да и недостойность, и я слабость чести гвардейского офицера. И в этой жизни гвардейского, и в той. Гордая прославленная знамя 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка не даст мне соврать. Итак, около околонаучная философия на сон грядущий. Как говорится, роль личности в истории. Марксизм-ленинизм утверждал, что всем движут законы социально-экономического развития, что личность не столь важна, что есть надстройка и базис, что производственные силы толкают политиков и армию на завоевание что империализм – высшая степень развития капитализма. Отчасти эти рассуждения правдивы. Не смог бы Александр Македонский завоевать половину известного тогда мира, если бы не было экономического базиса, если бы не нашлись желающие идти за ним в тот безнадежный поход. Мысль об экспансии в Азию витала в воздухе Македонии. С другой стороны, без появления такого лидера, как Александр, Македония не смогла бы победить персов и распространить свое влияние на означенную ранее половину мира. И обрушение империи сразу после смерти Александра стало ярчайшим доказательством того, что у его отца Филиппа ничего бы не вышло. Не готов был эллинский мир к такому резкому взлету хотя он и сумел воспользоваться плодами побед Александра филиппча но и удержать достигнутое уже не смог. Однако жила бы сейчас Европа в наследии римско-эллинского мира, если бы не завоевание Александра. Ведь ударь тот перс мечом сильнее, в том самом историческом сражении Македонян с Дарием, то никакой шлем не спас бы баловня судьбы. И тогда жили бы мы сейчас совсем в другом мире. Может, персидском, а может, и в каком-нибудь карфагенском. Чингисхан Карл Великий, тот же итальянский корсиканец Наполеон Ди Буанапарте, князь Владимир Крестивший Русь, Иван III, Иван IV Грозный, за жестокость прозванный Васильевичем, Петр I Великий, Екатерина II Великая, да и Елизавета I с Павлом I входят в этот же список великих вершителей истории, многие и многие другие, в том числе и Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини. А в скольких бесчетных случаях итог битвы, а порой всей войны решал именно талант полководца, талантливого и просто выдающегося генерала или адмирала, Нельсон, Ушаков, Кутузов, Суворов и многие другие личности, изменившие ход исторических событий. Что было бы, если во главе Британии в годы Второй мировой был не упрямый Уинстон Черчилль, а, к примеру, все тот же чем Берлен, «Горе-миротворец»? Равно как Франции моего времени остро не хватало фигуры, равной Шарлю де Голлю. Даже уход с поста канцлерин Ангелы Меркель, который когда-нибудь дослучится, да нанесет по могуществу и весу Германии огромный урон. А сколько талантливых дипломатов меняли ход истории. Тот же мой граф Свербеев, смерть которого стала для меня огромной потерей. Гирс был хорош, но Свербеев был на две головы выше его». Не зря же я ему пожаловал титул князя с приставкой «Новоримский» к фамилии. Наш Новоримский союз во многом именно его детище. Впрочем, главным доказательством роли личности в истории был я сам. Ибо я слишком хорошо знал, что бы случилось тут без моего появления. Так что, возможно, правы теоретики. В чем-то. Но не во всем, как по мне». Тот же Муссолини сейчас снимает фильмы. Гитлер где-то там, в Венгрии, тусуется добровольцем, а товарищ Сталин с коллегами Лениным, Троцким, Махной и Никифоровой творят мировую революцию в Мексике. Ну и нет сейчас в той же Италии предпосылок к приходу чернорубашечников, к власти. Да и Германия вполне стабильная, даже на подъеме. А в Испании и Португалии в наши дни тишь да сонная благодать. Пусть и бедная там благодать. Франция еще долго будет приходить в себя после тотального ограбления, а сэра Уинстона Черчилля застрелила ирландская суфражистка, царствие ей небесное. Не повезло. Должен же был быть кто-то крайним, чтобы пустить Скотланд-Ярд по ложному следу. И, извините, тот же Моунзунд я не проиграл, и Ромею завоевал, да и революцию в России не допустил, в конце концов. Возможно ли это все было бы без меня? Без лишней скромности скажу, вряд ли. Все смешалось в мире облонских. Такие вот у нас дела. Я зевнул, но сон не шел. Философия не слишком помогала. Помогало ли мне мое послезнание в здешней жизни? Сложный вопрос. Иногда да. Особенно в начале, но чаще не очень-то. Слишком уж изменилась окружающая меня реальность. Да так, что я мог надежно прогнозировать разве что какие-то независимые от меня природные катаклизмы типа грядущей Великой Засухи 1921-1922 годов или Большого Крымского землетрясения года 1927. Это можно использовать, но и только. А нужно править. Это вам не на троне восседать и умное лицо делать, пощипывая фавориток за приятные места. Есть такое выражение, очень верноподданическое. «Корона дарует мудрость ее носящим». Конечно, все это чушь собачья, данное сверкающее украшение ума носителю вовсе не добавляет. А вот после знаний это уже совсем другой разговор. Даже если ты не можешь предугадывать практические события, ты все равно знаешь тенденции на сто лет вперед и можешь предпринимать шаги на упреждение. Или используешь и свои знания из будущего. Вот как я использовал знания о развитии кондиционеров и какими они должны быть. Или вот те же бульдозеры, к примеру, или солнцезащитные очки, танки, самолеты, ракеты, РЛС, да и много чего. Одни компьютеры-беспилотники и прочие спутники чего стоят? Пусть не все мы сейчас готовы создавать, тем более массово, но мы, в отличие от прочих, понимаем, что это и для чего. И что-то уже используем в своих нуждах, пока остальные растерянно оглядываются вокруг. Даже асимметричное шифрование, используемое нами, тоже привнесено мной из будущего. Это вам не какая-то паршивая шифровальная машина-энигма. Развитие техники на сто лет вперед — очень важное знание и важнейшее конкурентное преимущество в нашем опасном бизнесе, именуемом властью. Новый затяжной зевок Маша сладко спит, и будить ее своими новыми ласками я не хотел. Хватит кошмаров прошлой ночи. Почему-то вдруг предательски всплыли в памяти горячие сцены и страстные объятия Ольги Кирилловны Мостовской матери моего старшего сына, приходящегося мне по совместительству еще и родным дедом. А сцены, скажу я вам, были весьма откровенными. Весьма и весьма. Не читая, конечно, Маши, ну и Оленька была фантазерка еще та. Очень уж она хотела захомутать великого князя. Впрочем, она его действительно страстно любила. Да, без сомнения, и прадед любил Ольгу, раз его воспоминания о ней в их встречах так свежи в моей памяти до сих пор. А вот Наталью Брасову он действительно любил не слишком-то. Вспомнить толком и нечего. Серая унылая рутина обязанностей, да и вообще у блестящего гвардейского офицера, к тому же у родного брата царя, женщин было множество, как и скандалов с ними связанных, особенно по молодости лет. Словно почувствовав что-то непотребное в моих воспоминаниях, Маша нервно отвернулась от меня, переложив голову на свою подушку. А может, ей и приснилось что-то опять, Не буду тревожить ее сон, она и так намаялась прошлой ночью. Ах, милая моя горячая итальянка, пусть и ставшая русской, ревность и страсть, у тебя все в одном флаконе, ужасная прекрасная смесь. Прости меня, моя радость. Я тебе не изменял даже во сне. Память же прадеда стереть себе я не могу уж прости. Впрочем, и в моем будущем любовниц у вашего покорного слуги было предостаточно. Всех и не упомнишь. Что ж, я цинник. Маша более романтичная натура. Натура, глядящая на звезды и мечтающая о них. Натура, готовая отправить на плаху или в пыточный подвал любого, кто встанет на этом ее пути. Осторожно целую ее плечо и выбираюсь из постели. Все равно не спится. Подойдя к перилам, закуриваю папиросу. Внизу раскинулось ночное море. Лишь навигационные огни, да габариты полярной звезды с кораблями охранения светились в ночи. Остров спал. Спало море. Небо над нами, казалось, тоже замерло. Одинокий полумесяц даже метеоров не видно. Спали все. Спала и Маша. Почти полтора месяца я на острове. И вновь пора было собираться в дальнюю дорогу. Ибо викинга вновь звали в поход дела. Но уже собирают великие колунги своих воинов. Уже смолят моряки борта дракаров. Уже штопают корабельные паруса. Гремят щиты и звенят кольчуги. Кузнецы уже выковали мечи для битвы, но упорно продолжают свою работу, ведь битв будет еще много. Обернувшись, долго смотрю на серебристую дорожку, плавущую с востока Луны. Тишина. Мир. Мир, где нет победителей, но нет и проигравших. И Великая война, которая закончилась на год раньше срока. Но ничего еще не окончено, лишь идет формирование новых блоков и союзов. Все готовятся к последней решающей схватке. Схватки за мир во всем мире. Большая война вновь близится. Сколько у меня лет в запасе? Двадцать? Десять? А может, всего пять? Успею ли я подготовить империю к новой мировой войне? Доживу ли вообще до нее? Столько всего еще нужно сделать. И какие фронты станут для нас основными в предстоящей битве? Европа, Ближний или Дальний Восток, Центр Азии, Африк, Средиземное море, Атлантика, Север, Индийский или Тихий океан. И вообще, основные сражения развернутся на суше или на море. Строить нам в первую очередь армию или флот? С кем мы сцепимся в этот раз и в союзе с кем? Вопросов было намного больше, чем ответов на них. А Большая война уже стучалась в наши двери. Уже схватились Румыния и Венгрия, Афганистан и Британия, Ирландия и Англия, Россия и Норвегия, Ромея и Карамания. Ожидают горяченького Монголия, Восточный Туркестан, Манчжурия, Индия, Бирма, Тибет, Китай, Япония, Америка. Охвачены волнениями США, Канада, Австралия, Египет и Индия. В нашем Туркестане тоже сейчас неспокойно. Лишь моя железная хватка удерживает сейчас Балкан от междоусобной войны. Плает огнем революции и гражданской войны Мексика. Уругвай становится финансовым центром Южной Америки. Напичканный золотом Банка Франции, золотом украденным и вывезенным Ротшильдами, Бразилия, Аргентина, Чили копят силы. Вновь пахнет порохом и оружейной смазкой. Башни главного калибра боевых кораблей уже движутся, выискивая цель. «Много, много заинтересованных сторон, делающих вторую серию Великой войны практически неизбежной. Сильные теневые игроки, старые семьи, молодые миллиардеры. Их капиталом всего-то 2-3 сотни лет. Мир замер. Я верю, что Маша чувствует магнетизм момента, от того ее кошмары и мучают». «Нет, пока вроде все идет нормально. Насколько это вообще возможно, конечно». Через месяц все же запланирован саммит в Белграде, на котором лидеры Новоримского союза подпишут несколько важных документов. Новую доработанную редакцию устава НРС, как и политического союза, новый договор об углублении интеграции внутри Новоримского экономического сообщества и ряд прочих бумаг по НРЭС и, главное, совместную декларацию о прекращении членства в Антанте, о распуске Малой Антанты и образование на ее месте нового оборонительного союза – организации стран Белградского договора. Создание ОСБД, во-первых, исключит возможные непонятки и терки с Германией вокруг каких-нибудь конфликтов с Францией, Бельгией и, как следствие, с Британией. Во-вторых, демонстративная денонсация договора об Антанте в девичестве бывшего франко-русским военным союзом должна подтолкнуть Изабелу Орлеанскую к принятию какого-то решения. К умным она или красивым. Вступление в Новоримский союз обеспечит Франции безопасность от Германии. А нет, так нет. Ищите других защитников и спонсоров. Америка, конечно, может быть хорошим спонсором, но спасти французскую метрополию от сокрушительного удара рейха американцы не смогут. Да просто не успеют. Британцам же сейчас точно не до отправки во Францию миллионного контингента. А сама гордая Франция против отборных частей «Deutsches или hier» не выстоит даже месяца. Насколько я могу судить, опираясь на данные ГРУ, новый вариант плана «Шлиффена-Мальтке» уже практически утвержден. Мы же были готовы дать гарантии, но, как известно, кто Изабеллу ужинает, тот ее и танцует. Включение Франции в НРС имело определенные последствия, не очень-то приятные для Орлеана. Открытие таможенных границ, включение в сферу координации стратегических заказов в рамках союз-плана НРС, включение французских войск в систему единого союзного командования на море, на суше и воздухе, размещение военных баз на французской территории, включая колонии и, главное, экономический доступ членов НРС на территорию французских колоний. Конечно, мы в этом случае берем на себя тоже ряд обязательств, включая вступить в войну, если кто-то эти самые французские колонии попытается отжать. Пойдет ли на это королева Изабелла? Посмотрим. Но вряд ли она хочет оставить своему сыну, императору Французской империи, эту самую империю без империи. С другой стороны, США тоже неблаготворительная организация, мягко говоря. И в случае прямой войны Франции с Германией Могут и не успеть в Европу, но зато возьмут под охрану вкусные французские колонии. Так что определенный риск был и для нас. Франция экономически все еще сильнее России, и мы можем в теории попасть в неприятную ситуацию возврата к времени доминирования французского капитала, от которого я так старательно избавлялся два года назад. Но, во-первых, времена уже не те. Россия ощутимо окрепла, а, главное, Франция еще более ощутимо ослабла. Во-вторых, речь идет не о двустороннем экономическом соглашении, при котором Франция нас чисто финансово сожрала бы даже сейчас, а о вступлении в Новоримский Союз, где уже сложились отношения, в том числе и хозяйственные, при том, что суммарный объем экономик НРС сейчас превосходит французский. «Я пошел даже на соглашение с Кайзером о дружбе», и прочем сотрудничестве, понимая, что экономически мы выстоим, хотя Германия сейчас намного круче Франции. В-третьих, присоединение Орлеана к НРС практически сразу почти удваивало наш ВВП и наши экономические возможности, ставя нас в один ряд с США, Германией и Великобританией. Опять же, французские колонии по всему миру давали нам возможность в рамках Союза гибче реагировать на все вызовы. Ведь впереди еще и Великая депрессия, которую тоже никто не отменял, хотя ее формы и сроки уже не так ясны для меня. В общем, определенный интерес у нас был, в том числе и к французскому флоту, который, став составной частью Объединенного флота НРС, вполне мог нам подсобить в наших задачах. К тому же членство Франции в НРС делало сговорчивее и Германию, принуждая ее обратить основную экспансию вовне Европы. Но пока элита орляна колебались, а с ними колебалась и королева Изабелла. Что ж, посмотрим. Что еще-то? В Румынии Король II готовит земельную и прочие реформы по нашему образцу. Как по мне, он торопится, еще недостаточно укрепив свои позиции. Но мой двоюродный зять, или кем он там мне приходится, спешил воспользоваться ростом своей популярности и успехом на фронтах и применить ту же мою тактику создания революционной ситуации после объявления реформ, при которой элиты будут четко понимать, что случится что-нибудь с монархом, и народ их всех просто сметет революционной волной. В результате элиты потеряют не часть, а буквально все. Возможно, даже вместе со своими глупыми головами. Что ж, у меня в России получилось, хотя не без проблем, были и заговоры, были и попытки меня грохнуть. «Ну, это дело такое, работа на должности монарха вообще весьма нервная и вредная для здоровья. Молоко нам надо за вредность бесплатно давать», как сказал булгаковский исполняющий обязанности царя Иван Васильевич. «Так что, даст Бог, прорвемся». В Венгрии бои идут с переменным успехом, уже виден перелом в войне за Трансильванию. После взятия Сибиу у Мадьяр сильно ухудшалась логистика, и возникла угроза окружения трансильванской группировки. Более того, падение Тимишуары обеспечивало выход румынских войск на оперативный простор с угрозой прямого наступления на Будапешт. В силу этого венгры были вынуждены оставить Брашев и начать переброску войск из Трансильвании. Видя такое дело, тут же начали бузить хорваты и славянцы, оттягивая на себя часть венгерских сил. Нет, Германия, конечно, помогала венграм, но одновременно и неофициально напоминала, что открытого вмешательства в войну не будет. Как не будет и официального вмешательства в конфликт войск Новоримского союза, дабы избежать большой войны в Европе. В общем, оружие и денег дадим сколько надо, добровольцами поможем, но воюйте сами. А учитывая, что в рядах румынской армии воевали добровольцы из Единства, Сербии, Италии и Болгарии, то положение, охваченное беспорядками, очагами гражданской войны и сепаратизмом в Венгрии было незавидным. Что ж, Вильгельм II пока выполнял свои обязательства, которые он взял на себя в Цюрихе, как, впрочем, и я. На кону стояло слишком много, чтобы ссориться из за Венгрии. В Афганистане наши ЧВК вместе с местными союзниками довольно успешно воюют против британцев, постепенно продвигаясь в Белуджистан. Дикая война, туземные племена. Конечно, основным костяком обеих противоборствующих армий были русские наемники и британские солдаты. Но и наши, и британцы, скорее, выступали все больше советниками и координаторами действий афганских и индийских войск. Только со стороны Афганистана было выставлено около 200 тысяч человек. Впрочем, и индусов было не сильно меньше. Другое дело, что к войне в горах они, в отличие от тех же пуштунов, были приспособлены значительно меньше, а, собственно, британских войск было крайне мало. Англичанам приходилось растягивать свои силы на поддержание хотя бы подобия порядка в Британской Индии, которая гудела, словно растревоженной улей. И далеко не все индусы были согласны с концепцией мирного сопротивления. А перебросить войска англичанам было неоткуда. Войска метрополии были заняты в Ирландии, которую Лондон терять не желал хотя давно уже не контролировал большую часть Зеленого острова. Да и в самой Великобритании было достаточно беспокойно. Забастовки сменялись протестами, митинги нередко выливались в погромы, ну и прочие прелести, ведь ситуация в экономике Британии была достаточно плачевной. Великая война подорвала силы Туманного Альбиона, но не принесла никаких практических дивидендов и экономических выгод. Росла безработица, росли цены, жизнь катастрофически дорожала. Радикализация настроений происходила прямо на глазах, а новое правительство Ллойд-Джорджа мало что могло сделать в такой ситуации. Ирландию отпускать не хотели, а ирландцев Британии просто били, вспоминая бомбардировки городов Туманного Альбиона, ведь взлетали германские аэропланы именно с аэродромов острова Святого Патрика. Так что огромное число ирландцев в самой Британии все больше и больше собирали чемоданы и отправлялись в Америку. Вашингтон, кстати, весьма давил на Лондон по поводу прав наций на самоопределение и, главное, по поводу свободного доступа американских товаров и капиталов в колонии Соединенного Королевства. Африка и Индия очень интересовала деляк Уолл-стрита. В Канаде и Австралии тоже было тревожно, и правительство не очень стремилось отправлять свои силы в далекие края за британские интересы. Ведь солдаты в любой момент могли понадобиться дома. Собственно, они и требовались все чаще и чаще. Египет бурлил куда сильнее Индии. Да так, что перестрелки и целые бои на улицах городов случались регулярно. Атаки на британские патрули на проселочных дорогах заставили англичан резко увеличить численность каждого патруля фактически британцы передвигались по Египту лишь в составе военных конвоев и надежно контролировали лишь зону канала и Александрию. В общем, была у меня не слабая надежда на то, что доблестным афганским воинам удастся опрокинуть британцев и добиться не только независимости самого Афганистана в очерченных британцами границах, но и вернуть в состав королевства и весь Белуджистан. А почему бы и нет, собственно... Британских сил мало, всего 60 тысяч англичан на всю Индию. Снабжение плохое, а конницы мало, в то время как от нас потоки грузов, техники и вооружений шли афганцам постоянными караванами. Да и людей, помимо ЧВК, отправлялось немало, в том числе и контрактников, набранных из народов Туркестана и Османии с Караманией. Да и среди мусульман ромей находилось порядочно горячих голов, желающих отправиться на войну за дело пророка. Не бесплатно, разумеется. Очень не бесплатно. Но мы не скупились. Чем больше горячих голов от нас уедет, тем меньше их у нас останется. Да и почему бы им не сложить свои головы за столь полезное для нас дело? Отдельный корпус жандармов, кстати, докладывал о возникновении среди мусульман некого движения или даже секты, ставящей перед собой цель возродить истинную державу осман, как раз на землях Белуджистана. Фантастическая по идиотизму идея, но я велел не препятствовать и обеспечить отправку всех адептов в этот самый Белуджистан. Пусть потом местные сами с ними разбираются. Короче говоря, британцы отступали, цепляясь за крепости и горные перевалы. Но война явно шла не в их пользу. Даст Бог, уже в этом году мои солдаты омоют свои сапоги в волнах Индийского океана. Конечно, Лондону появление нас прямо в виду Индии совсем не понравится, но пока что они мало что смогут сделать. Я же очень хотел получить оперативные базы для действий и базирования эскадры Южного флота Единства на теплых берегах. Уже заключен договор с Римом об аренде куска итальянского Сомали для строительства нашей военно-морской базы. Такую же базу я хочу построить и в Белуджистане, протянув туда железку из нашего Туркестана. И особые виды я имею на Сиам и его морское побережье Андаманского и Южно-Китайского морей. И на военно-воздушные базы в этих странах. Очень уж мне не нравилось, что Тихоокеанский флот ограничен в своих действиях как климатом, так и самой Японией. А если вдруг что, то... Нет, сценарий катастрофы русско-японской войны мне совершенно не хотелось повторять. Да и вообще, сама возможность для нас блокировать... Судоходство не только через Суэцкий канал, но и через Сингапурский и Зонский проливы дорогого стоило. Но для этого всего нужен был флот, и немалый. И тут надо иметь в виду флоты Великобритании и США, поскольку наше усиление в регионе не понравится никому из них. Океанский флот — это авианосцы и корабли сопровождения, и много-много дальних подводных лодок. А это деньги, просто огромные, чудовищные. С другой стороны, я был уверен, что после выхода в Средиземное море и после создания Ромеи нас в покое не оставят. Ближний Восток слишком лакомый кусок, чтобы нам его просто так отдали. Да и конфигурация Новоримского союза делала его едва ли доминирующей силой на Средиземноморье. Особенно с учетом ослабления Франции. Опять же, наше повышенное внимание к Сибири и Дальнему Востоку тоже не останется без внимания сильных мира сего. «Что ж, за экспансию нужно платить. Ну и не осуществлять экспансию я не мог. Империя — это вопрос желудка, как говаривал Сесил Росс, Точнее, не скажешь. А у меня каждый год прибавляется по 5 миллионов голодных желудков. 5 миллионов! Каждый год! Голодных, неграмотных, неустроенных. Наши деревни просто не в состоянии их накормить и обустроить. Просто не хватит земли на всех. А впереди два года засухи. Если не держава, то знаменитый голод в Поволжье, и не только, не минует и нас в этой реальности. Такие вот у нас дела. Затягиваюсь и выпускаю клуб дыма. Усмехаюсь. Да, господин Самуил Габай, воспользовавшись моим высочайшим благоволением и получив доступ к обширным табачным ресурсам бывшей Турции и Балкан, сумел создать целую торгово-производственную империю а его папиросы герцеговина Флор стали в результате просто исключительно хороши. Хотя я курил мало и старался все же избавиться от этой пагубной привычки, но пачка папирос и спички всегда лежали на террасе. Конечно, табачный дом Самуила Габая, поставщика двора его все Всесвятейшества и Величия, требовал немалых инвестиций, но я считал дело достаточно перспективным и денежным. Ведь доходов от казенной монополии на спирт на все хотелки моей августейшей жены категорически не хватало. Учебные заведения, больницы, приюты и прочие подопечные ведомства императрицы Марии съедали просто прорву средств, и Маша каждый раз требовала увеличения ассигнований. Даже вчера во время конной прогулки. В конце концов, не на новые же шмотки себя она их тратит, и не на брюлики. Но такие мелочи у нее и карманных денег предостаточно. Нет, ей нужны десятки и сотни миллионов золотых рублей. Не больше, но и не меньше. Что ж, слесарю, слесарева, а кесарю-кесарева. Даже если это кесариса. Имперское единство России Ромы. Российская империя. Алтайская губерния. Ново Николаевский уезд. Село Бердское. 25 июля 1919 года. Что ж, позади приветственные речи, позади молебен и прочие формальности. Позади идиенция верноподданической делегации лучших людей не только Новониколаевска, но и всей губернии. Позади у меня был Ташкент, где я имел продолжительную встречу и долгий разговор с дядюшкой Николаем Константиновичем, моим туркестанским наместником. Разговор вышел обстоятельный. Речь шла о расширении работ по орошению, который раньше дядя проводил за свой счет. Разумеется, это было, как говорят американцы, при прошлой администрации. Сейчас же я старался дать все, что только возможно. Нам предстояло строительство большой железной дороги через Туркестан и Афганистан до самого берега Индийского океана, где предполагалось строительство не только военно-морской базы, но и большого торгового порта. Грузы из Европы могли попадать в этот регион не только через Ромею, но и через Афганистан. Нужно ли говорить, что еще не завоеванный афганцами порт Ормара уже был согласован к передаче единству в аренду на 99 лет? Король Аманула I не слишком противился. Логично полагаю, что, имея там свой порт и базу, мы куда охотнее будем прикрывать его королевство с югой со стороны Индии. К тому же это не слишком уж большая цена за независимость и значительное приращение территории, как мне кажется. Что касается самой дороги и порта, то кайзер Вильгельм проявил к этой идее нешуточный интерес, готов был вкладывать чрезвычайно серьезные инвестиции и намекал на концессию. Что ж, его понять можно, раз уж идея строительства железной дороги Берлин-Багдад с перспективой выхода в Персидский залив накрылась медным тазом, то сама возможность получить доступ к такому транспортному коридору не могла не захватывать дух в Германии. Опять же, вожделенная Индия совсем рядом. Как тут удержаться от инвестиций? Так что, возможно, в этой истории Афганистан не будет влачить настолько жалкое существование, как в моем времени. Впрочем, при советской интервенции там строили школы и больницы, женщины ходили в европейской одежде и не испытывали никаких притеснений. Увы, потом пришли талибы в тапках, и все пропало. Спасибо американцам, создавшим эту контору, давшим им денег, оружие и все, что полагается в таких случаях. Не знаю, возможно, я плохой колонизатор, но тоже всячески даю возможность народам и элитам вписаться в единую имперскую общность. По всей Ромеи, да и в Османии с Караманией, строятся школы, больницы, приюты. Имея проблемы с продовольствием в Ромеи, мы отправляем целые караваны в ту же Османию, а мой римский тесть подкармливает турок Карамании. Конечно, мы заботимся о том, чтобы голод не заставил местных отправиться за едой к нам. Но не проще было бы местных просто перестрелять. Американцы, как и те же британцы, с местными так и поступали, освобождая жизненное пространство для своих колонистов. Хотя нет, я не советское руководство политбюро ЦК КПСС. Я прагматик, лишенный идеологических тараканов. Вспоминаю тезис из истории. Однажды президент США Рузвельт заметил... Кровавому и беспринципному диктатору Самосе, что жизнь в Никарагуа не демократична, на что тот ответил: Демократия в моей стране это дитя. А разве можно давать младенцу все, что он попросит? Я даю свободу, но в умеренных дозах. Попробуйте дать младенцу горячего пирога с мясом и перцем, и вы его убьете. Тогда-то Рузвельт и произнес свою знаменитую фразу: Самоса, может быть, и сукин сын, но он наш Сукин сын. Да, интересы единства НРС для меня выше всяких идеологических догматов. И точно не позволю догматам мешать моим целям. В этом плане я вполне солидарен с китайскими коммунистами, которые использовали капитализм и рынок с целью расширения своего влияния и своего могущества. Идеология им в этом деле ничуть не, не помешала, как она не помешала тем же большевикам брать деньги на революцию от любых дураков. Как там говорил Ленин? «Капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их и повесим». По советскому руководству этой гибкости в свое время и не хватило. Нобелевскую премию мира им за это. Выродились, товарищи. Нет, я не марксист. Равно, как и не любитель французской булки. Равно, как и не либерал. Я циник и прагматик. Мне безразличны идеологии, какие-то там постулаты любого единственно верного учения. Хоть и с туалетными ершиками там ходите. Моя цель — «Величие России». И мне плевать на то, что во время движения «Экспресса» по магистрали «Прогресса» на рельсы кто-то выйдет, пытаясь тем самым остановить поезд. Это выбор этого самого кое-кого. «Экспресс» не остановится. Не стой под стрелой, как говорится. А еще я русский офицер. Офицер, страшно сказать, в каком поколении. И честь в служении на благо отчизны, не так ли?» Кладу первый камень нового города. Звучат здравицы и приветственные крики. Общественность заходится верноподданническим восторгом. Зазвучал гимн. Священный союз России и Ромеи. Величие и слава на все времена. Единство народов, единство империй. Один император, едина страна. Поднимаюсь на деревянную трибуну. Улыбаюсь и склоняю голову, приветствуя собравшихся. «Дамы и господа, сегодня у нас знаменательный, не побоюсь этого слова, великий день. Сегодня мы закладываем первый камень новой столицы Сибири. Здесь будет новый город, который я нарекаю новым царьградом». Я говорил, говорил в меру пафосно, в меру цветаста, а сам оглядывал местность отлично, видимую мне с моей высокой трибуны. Высокий берег места слияния Аби и Берди до Новониколаевска, именовавшегося в мое время Новосибирском, порядка 30 километров по прямой. По железной дороге, конечно, до моста через Обь на несколько километров дальше, но не критично. В любом случае до Транссиба рукой подать. Конечно, судоходство по рекам здесь, мягко говоря, сезонное, но железка не даст городу остаться без подвоза всего необходимого. В любом случае, я не предполагал создавать на месте села Бердское мегаполис в несколько миллионов человек. Для этой задачи вполне подходит сам Новониколаевск. Мне же нужна была новая административная столица и научный центр, а вовсе не место скопления заводов, фабрик, пароходов и прочих шныряющих деляк. Разумеется, я пока никому лишнего не говорил, что основал сегодня новую столицу, единство, столица России пока останется в Москве. Столица Ромеи в Константинополе. Но главную столицу всего я хотел перенести подальше на восток, логично полагаю что за столицей потянутся и деньги, и переселенцы, и промышленность. Весь огромный регион за Уралом нам нужно было срочно развивать, ибо мы не слишком-то далеко продвинулись в этом вопросе со времен русско-японской войны. А мало ли что, и что тогда? Новый Царьград достаточно близок к Дальнему Востоку, но одновременно достаточно удален. И еще долго будет достаточно удален от дальних бомбардировщиков любого противника, хоть на Западе, хоть на Юге, хоть на Востоке. Даже до границы с Китаем почти 700 километров. Но Монголии и Восточному Туркестану мы сватали независимости Союз, что дало бы нам возможность отодвинуть внешнюю границу Союза еще на тысячу километров от новой столицы. Об енисейский канал планировалось серьезно расширить и углубить, дабы дать возможность частично разгрузить на этом участке трансип и не занимать его перевалкой местных грузов. А увеличение судоходства по Оби Енисею даст толчок к развитию всего региона. Я продолжал свою речь, когда заметил, что мой адъютант, полковник Качалов, делает мне знак, что получено важное сообщение. «Закругляюсь». Через минуту, спустившись с трибуны, уже разрываю бланк телеграммы. «Твою ж мать!» — тихо говорю адъютанту. «Вот что, голубчик, пока я тут с отцами города опрокину рюмочку за это дело, срочно передай полковнику Кононову, чтобы готовил империю к срочному вылету. Мы возвращаемся в Константинополь». Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. Императорская резиденция. 25 июля 1919 года. Бледная, как смерть, Маша почти вбежала в библиотеку. «Ты здесь! Еле тебя нашла!» Ольга Николаевна отложила книгу и удивленно спросила. «Ты меня искала? Что стряслось?» Императрица открыла было рот, но смогла лишь произнести. «Вот». Ольга поднялась из кресла и прочитала бланк телеграммы. Несколько секунд она стояла недвижимо, глядя в бумагу остекленевшими глазами, а потом, выронив ее громко, по бабье, завыла, прижав руки к своему лицу. Маша поспешно обняла рыдающую девушку, не зная, что делать и что говорить. «А что тут скажешь? Что?» Оля рыдала, повторяя сквозь душище ее горло слезы лишь одно слово «Кароль! Кароль! Кароль!» Внезапно ее плач прекратился, и она охнула, схватившись за живот. Маша быстро спросила. «Что, Оленька, что? Не молчи!» Лицо той лишь исказилось от новой муки. Императрица усадила ее на диван и выбежала из библиотеки с криком. «Улез Строганову в библиотеку! Срочно! У нас, похоже, роды!» Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Омская губерния. Борт номер один. Дирижабль Империя. 25 июля 1919 года. Автомобиль короля расстреляли прямо посреди Бухареста. Еще предстоит разобраться, как так получилось, что его кортеж ждали, хотя по правилам безопасности они должны были держать актуальный маршрут в тайне и постоянно его менять. Вызывает вопросы и наличие всего одного автомобиля с охраной, хотя должно быть минимум четыре. Четыре одинаковых, а не два разных. В общем, вопросов было множество. Понятно было одно. Короля профессионально подставили. Чистая подстава. Это не румынский почерк. Хотя без румын там никак не обошлось. Кто? Немцы? Британцы? Больше похоже на последних. Но не факт. А факт был в том, что убийство короля Кароля II кардинальным образом меняло все расклады. Кардинально. Мы теряли контроль над Румынией. Ольга теперь никто. Так, чисто формальная вдовствующая королева. Почти наверняка в эмиграции. То есть в Ромеи или где там она пожелает жить? Не суть. Наследника нет. Вернее, наследник есть, но это брат короля Николай. А Николая довольно серьезно держали за жабры всякого рода бояре и прочая высшая аристократия, которым мы вовсе не друзья. Нет, как рынок мы, может, и хороши, но наша идея освобождения, а главное — наша успешная земельная реформа, им были поперек горла. Но они скорее под немцев лягут. А это чревато не только потерей Румынии и войной с Германией, да и вообще. Ах, Кароль, карль говорил же я ему, что он торопится, но... Что тут сказать? Я сделал то же самое, только быстрее. Впрочем, я перед этим не потерял полгода, не решаясь на хоть какие-то реформы. Вопрос земли был в Румынии не менее, а может, и более острым, чем у нас. Страна во многом гористая, а основные латифундии принадлежат отнюдь не крестьянам. Они потому и пошли воевать, что рассчитывали на то, что ветеранам дадут участки земли в присоединенной Трансильвании. Ладно, что уж тут, после драки кулаками махать и посыпать голову пеплом. Но ситуация действительно была препоршивейшая Киваю адъютанту. Подготовьте приказ о приведении войск одесского военного округа в полную боевую готовность. Войска на наших базах в Румынии поднять по боевой тревоге. Графу Слащеву сигнал «Орион-2». Генералу Дитериксу... Ко мне быстро подошел радист-шифровальщик и протянул бланк. Генералу Дитериксу выйти на контакт с генштабом Румынии. Пусть предупредит их, что, если потребуется, мы окажем братскому румынскому народу помощь в восстановлении законности и порядка. В общем, пусть не дергаются. Качалов козырнул и исчез. Что ж, сюжет закручивается и закручивается лихо. Известие о начале родовых сваток у Ольги вносило в головоломку новый непрогнозируемый элемент. Я оказался на распутье. Крепком таком распутье. Что мне делать? Если бы неизвестие от Маши то я бы всячески давил на Румынию, приводя местные элиты в чувство, одновременно пытаясь выстроить отношения с новым королем Николаем. Это было бы непросто, но это очевидный план действий. Теперь же... Появилось в уравнении куча неизвестных. Когда Оля родит? Это может быть долгим процессом. А счет идет, если не на минуты, то на часы точно. Кого родит Ольга? Мальчика или девочку? От ответа на этот вопрос зависит почти все. Если Николая провозгласят новым монархом Румынии, то мне трудно будет что-то менять без гражданской войны. Мальчика или девочку? Аппаратов УЗИ у нас нет, и до момента родов я не узнаю ответ. Да и вообще, рожать на месяц раньше срока — это не совсем здорово. Даже в моем времени, а уж тут с местным уровнем медицины. И я безнадежно испорчу отношения с Николаем, давя на него. Но я и не знаю, насчет чего давить. «Мальчик или девочка? Выживет ли? Нет ли гемофилии?» «Вроде не должно быть, но мало ли?» «Ладно, это второй вопрос. Решим по мере поступления. Мальчик или девочка? Когда Оля родит?» «Если бы я был в Бухаресте, то смог бы, наверное, как-то удержать ситуацию под контролем, но они там наверняка торопятся. Лететь двое суток». «Не удивлюсь, что дату расстрела Кароля подгадали как раз к моменту, когда я окажусь так далеко от места событий. Может и так. Но что делать-то? Сажусь в кресло и некоторое время сижу недвижимо, закрыв глаза. Что ж, выхода нет. Придется идти во банк